Ухватив его за воротник, изорванного армячишка, причем его сморщенная шея над сильно сгорбленной спиной как-то жалобно обнажилась, я влез в верховно волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по воздвиженке. Дорога я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочком зеленоватенькой материи, из которой был и армяк-извозчика,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 Лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени. «Пойдемте, Барчук, я вас проведу», — сказал он, поворачиваясь назад и, по-видимому, сразу угадав мое положение. «Батюшка в утренний, он скоро пожалует». Он отворил дверь и через чистенькие синие переднюю по чистому полотняному половику провел меня в келью. «Вот тут и подождите».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 Эти мутно-зеленые цветы, тщательно политые землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразно прерывистый звук маятника, говорили мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестную жизнь про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастья. Проходят месяцы.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 Cisze.